Наталья Владимирова «Месть. Око за око». Читает Светлана Селиверстова. Глава первая «Что собираешься делать дальше?» С предвкушением поинтересовался Лия, натирая спинку кресла в гостиной, где мы на пару с ней наводили порядок. Очередь за свекровью». Не стала скрывать я и отжал ведро воду с тряпки, которой мыло мыла пол. «Ты и про госпожу Ачему, что приходила сюда?» «Она заслужила. Надо же, держать невестку в черном теле. Сейчас в рабстве и поди лучше живешь, чем со свекровью», предположила сердобольная Лия. «Не сравнить, гораздо лучше», согласилась я. «Но за обращение со мной она уже свое получила». «Правда? Когда?» «Ты же сама рассказала, что дом с вещами продан, драгоценности, которые она так любила, тоже». «А, ну да, уже не получится выделываться перед подружками. Мало того, похоже, теперь ей придется пойти работать, а она это ох как не любит». «Да, мисс страшна», — расхохоталась Лия, и звук ее смеха, подобный ручейку, бегущему с гор, разлетелся по комнате. «Ну, если серьезно, ты ведь задумала что-то особенное?» «Отобрать у нее детей, как она сделала когда-то со мной». Око за око, зуб за зуб. «Ох!» – выдохнул Лия и, закрыв ладошкой рот, присела прямо в кресло, которое полировало, чего раньше себе никогда не позволяла «Неужели убьешь обоих братьев?» «Ну ты даешь!» – рассмеялась я. «Фантазерка? Нет, конечно, я же не убийца». «Но ты сказала?» «Отнять можно по-разному, правда?» Да. Запинка отозвалась Лия, чуть подумав. Один уже не с ней. Вот и я о том же. Лия улыбнулась и твердо заявила. Рассчитывай на меня, я в любой момент готова помочь. Договорились. Не стала отказываться, я и вернула ей широкую улыбку. Разве могла я подумать всего три месяца назад, что самые близкие меня предадут, а совершенно чужие люди станут опорой в странной жизни? «У тебя есть план?» «Почему то шепотом?» спросила Лия с видимым предвкушением. «Пока нет. Но зато есть кое-какие задумки». Я бросила взгляд на журнальный столик, на котором лежали письма и приглашения для некроманта. По давно заведенному порядку рабы принимали приходящие документы и складывали в гостиной. А Дэй под вечер забирал сразу стопку и относил в хозяйский кабинет. «Так вот сейчас все время...» пока я намывала полы. Среди пафосных свитков и тонюсеньких раскладушек мое внимание нет-нет, да и притягивала расписная табличка. Некроманта приглашали на прием, устраиваемый главой в честь послов. Я знала, что хозяин, как обычно, не подумает откликнуться, свалит все ненужные, по его мнению, письма в кучу и велит выбросить. Но в этот раз я собиралась попытаться уговорить некроманта принять приглашение. Мне требовалось подобраться к Елиазару как можно ближе. А где еще можно застать знаменитого на весь домен иллюзиониста, любимчика главы, ответственного за встречу послов Фаерине? Разумеется, на светском мероприятии, им же и подготовленном. Важный для меня разговор я завела, когда мы оба улегли спать, и мужчина, как обычно, взял мою руку в свою ладонь. «Мне нужна ваша помощь. Тихонько произнесла я и задержала дыхание в ожидании ответа. Черные глаза сверкнули любопытством. «Какая?» – предсказуемо спросил некромант. «Мне нужно попасть на прием головы». Брови из-под маски поползли вверх. «Я видела приглашение, пришедшее сегодня утром для вас и вашей спутницы. Вы же можете пойти и взять меня с собой, правда?» – зачистила я. А вам появление среди знати тоже могло бы пригодиться. Встретитесь с Максимилианом. А еще со старшим братом Агапиона. Он доменный судья. Я слышал в доме развлечений ни тот, ни другой не бывает вовсе. Поэтому есть и где и ловить их, так только на светских приемах. Я тебя разочарую. Но на приемы даже дружеские посиделки наш судья и сам не ходит. И к себе домой не зовет. Как так? К сожалению, о таких нюансах я понятия не имела. Елиазар очень редко брал меня с собой на светские мероприятия, аргументируя тем, что порядочной супруге не положено без особой надобности показываться на публике и мести подолом перед посторонними мужчинами. Ведет аскетический образ жизни, не имеет ни слабости, ни привязанностей. Пояснил Роман: Его невозможно остановить ради беседы даже когда он возвращается после суда. Неуловимый и несгибаемый. Имеет узкий круг друзей со времен молодости, да и с теми общается исключительно по делу. «Какой сухарь!» – возмутилась я, разочарованная тем, что узнать про Агапиона окажется совсем непросто. «Придется поискать ближайших родственников?» Некромант пожал плечами. Однако я отвлеклась. Про Агапиона можно подумать и потом. Но Максимилиан точно будет на приеме. Продолжил я уговаривать хозяина, с надеждой заглядывая ему в глаза. На базаре говорили, что он не пропускает ни одного увеселительного мероприятия, устраиваемое для послов. Девушки на выдании вешаются на него гроздями, и мужчине это безумно нравится. Еще бы! На островах чересчур строгие правила приличия. Там, говорят, женщины ходят упакованные в мешки с макушки до пят. А мужчина нос не покажет из дома, не замотав голову и лицо хабом. Так что Максимилиан не пропустит прием головы. Не боишься сильнейшего телепата? Я до приема сделаю защитные амулеты. Разве артефакты могут стать преградой для мага подобного уровня? Мои могут. Если, конечно, Максимилиан не задастся целью сломать запрет. И дело не в силе, а в знаниях. В защитную формулу можно добавить одну хитрость, и тогда... Сходим на прием. Неожиданно пообещал некромант, прервав меня. Испугался сложных объяснений по счетам. Слабак. Я не сдержала самодовольны ухмылки. Мужчина бросил на меня взгляд, показавшийся мне неодобрительным. Впрочем, я могла ошибаться. Трудно предсказать эмоции человека, который их вовсе не проявляет. А теперь спи, приказал некромант. Успокоенная, что добилась своего. Я послушно закрыла глаза. Следующие дни я потирала ладошки и размышляла, в каком виде должна появиться на приеме головы. Смену облика артефактом отмела сразу. Не видела смысла пытаться обмануть скопища магов разной степени силы. Большинством, даже не имея возможности пробиться сквозь иллюзию, почуют ее и надумают не весь что. Мне требовался обратный эффект покорить присутствующих и стать предметом вожделения большинства мужчин. Тогда Еле Азар просто не сможет пройти мимо меня. Кто не знает, чего хочет один, того желают все. Сомневаюсь, что некромант разрешит не рассекретиться. Придется идти в маске и спрятать под головным убором волосы? Хорошо, что прием вечерний, и скрытие личности окажется уместным. Но как мне не спрятать, а подчеркнуть красоту? Если маленькую кружевную маску легко приобрести на базаре, то чем покрыть голову? Капюшон, плаща или платок испортят даже самый завлекательный вид. Вот досада. Погрузившись в продумывание деталей наряда и своего поведения, я не сразу заметил что домочадцы отводят глаза, завидев меня, и пытаются поскорее ускользнуть под любым предлогом. Сначала некромант впервые отказался со мной разговаривать перед сном, притворившись, будто спит. Наутро Гая смущенно призналась, что встала затемно и чувствует себя разбитой. Женщина отправилась к себе, поручив мне мелкие дела, которые еще не успела выполнить. Начав что-то подозревать, я дождалась Лии и Леха с базара. Оба даже есть не стали. Один заявил, что сорвал спину, пока тащил корзины с овощами и убежал лечиться. Другая, как оказалось, договорилась с соседкой с служанкой вместе прогуляться по пасечникам и поискать самый вкусный и недорогой мед. Даже Дэй, заскочив на кухню и обнаружив на ней меня, тут же развернулся и вышел. Молча. «В чем дело, господин?» – потребовал я ответа у некроманта, как у самого зависимого от меня и не надо делать вид, будто провели весна не меньше недели. Я знаю, что вы не спите. Пальцы, сжимающие мою ладонь, дрогнули. Некромант открыл глаза. Ну, протянул он и замолчал. Как интересно. Мужчина почти смутился. В чем я провинилась? Что такого сделала, из-за чего все в доме отказываются со мной разговаривать? Что? Ты о чем? Все разбегаются, увидев меня придумывая дешевые отговорки. Даже вы, господин, второй день притворяетесь спящим. — Что ты себе позволяешь, рабыня? — встрепенулся он. «Вот — Вот-вот, и я о том же. Некроман сдулся и вздохнул. — Ну, — мягко потолкнула я его. — Выходит, все уже знают, кроме тебя. — Что? — Неужели никто так и не решился рассказать? — О чем? — Твой бывший родственник. Горовато? Что с ним? Его рабство фиктивное. В смысле? Он по-прежнему живет со своей семьей, просто работает на хозяина. Твой бывший муж взял денег в долг и оформил в качестве залога брата. Но рабство условное. Как только долго закроется, брат будет официально свободен. Как его там? Горовато? Он вроде гарантия, ну и процент подолгу отрабатывает. Вот невезуха. Я хлопнула свободной рукой по уму одеялу. Но что хуже всего? Что может быть хуже? Напряглась я. Его хозяин слишком честный и принципиальный человек. Я не смог выкупить под лица, какие бы деньги не сулил судье. Ты сказал, судье? Тому судье, что родной брата гапиона Тому самому. Как тесен мир? Согласен. Некроман тихонько жал мне ладонь. Сильно расстроилась. «Не очень», — призналась я. «Вообще-то я знала, что просто не будет. Но я справлюсь». «Считаешь себя всемогущей?» «Вовсе нет. Просто умный». «Скромно». «Да, потому что у меня масса талантов. Но я сказала только про ум». Улыбнулась я. «И что же в подобной ситуации можно сделать при помощи ума?» С по-прежнему постной миной поинтересовался некроман. Ледышка. Да все что угодно. Подставить горовато, чтобы брат не захотел его выкупить. Или найти для елиазара более срочные и нужные траты. Раз судья не дал в долгу без такого позорного залога, как рабство, значит, он не доверяет. То есть... То есть... Все еще есть шанс сделать жизнь братьев не такой удобной, как им хотелось бы. Собираешься обыграть судью? Нет. Сделать его своим союзником. «Союзником в своем месте?» «Именно?» Гарри желал увидеть это. М «Да, только некромант способен говорить о пламенных чувствах ледяным тоном». «Постараюсь не разочаровать вас, мой господин», с преувеличенным пафосом произнесла я, и, не утерпев, хихикнула. С этого момента, чем бы я ни занималась, в моей голове прокручивались варианты того, как можно было бы заставить судью отказаться от покровительства горовато. Через пару дней я вызвала сходить на рынок. «Не боишься?» – спросила Лия, топча белье в громадном корыте во дворе. Девушка завернула штанины до колена и с удовольствием стирала вещи, перемешанные с мылом и нагретой водой. На ее лице сияла улыбка блаженства. Стирку Лия обожала. «Ты о чем?» – остановилась я и вопросительно посмотрела на девушку. Никто же не знает, что я причастна к беде, случившейся с Горовата. Да я не об этом. Ведь разбойники тогда покушались именно на тебя и хозяина. Мы им с Лехом оказались без надобности. А, нет, днем не страшно. Да и, скорее всего, они меня теперь боятся больше, чем я их. Ведь они думают, что я боевик. Тогда ладно, — радостно согласилась Илья. Иди, у меня больше времени на стирку будет. «Наслаждайся!» – махнула я ей рукой и вышла за ворота. Список необходимых покупок Гая выдал сегодня небольшой, поэтому я решила воспользоваться удобным случаем и получить информацию с первых рук, а не от рыночных сплетниц. Я направилась в район Фейрина, где по слухам, в последние дни проживал Елеазар с семьей. Время было раннее, однако я не особо надеялась встретить горовато. Просто хотела послушать, что вокруг говорили, и посмотреть, как теперь выглядит дом моей бывшей семейки. «Почему я должен идти куда-то, не продравши глаза?» Услышал я знакомый голос в одном из переулков, еще не добравшись до места назначения. «Иначе не знаю, что с тобой сделаю. Думай немного. Ты и так вляпался по самой уши. И нас братом утопил». На повышенных тонах внушала ему бывшая свекровь. «И во что это ты вырядился?» Я, наконец, вышла на узкую улочку среди покосившихся соломенных хибар и смогла своими глазами видеть, как госпожа Ачимов вцепилась в расшитый бисером шелковый халат и пыталась тянуть его с горовата. Женщина дергала ткань, тормошила мужчину из стороны в сторону, норовя вот-вот свалить его в пыль, а тот отбрыкивался. Не надену я рабское тряпье. Тебе самой не стыдно будет видеть собственного сына в подобном рубище? А изродуешь приличную одежду. Когда еще мы сможем купить что-то новое? Как отыграюсь, так сразу и куплю тряпки помоднее. Отыграюсь? Отыграюсь? Ты с ума сошел? Снова таскаешь, у меня деньги в доме развлечений. Не наигрался еще. Нужно и нас Елеазаром в долговую яму отправить. «Хочешь всю семью по миру пустить?» Женщина ответила сыну звонкую оплеуху. Горовато зашипел и вырвался таки из цепких рук госпожи Ачима. «Ты ничего не понимаешь!» Истерично заверещал он, словно маленький ребенок. Оставалось еще упасть на землю и заклотить конечностями. «Ни моих чувств, ни моих желаний! Каково мне каждый день таскаться к этому надменному старику? Как я устал уже от всего этого!» Я мысленно фыркнула, и неделя не прошло с его фиктивного рабства, а гровато успела утомиться. «Куда уж мне?» — в свою очередь прорал бывшая свекровь. «Благодаря тебе мне приходится ни свет ни зря идти в порт и чистить до самой ночи вонючую рыбу!» Я не стала дослушивать ссору матери и сына. Общий смысл был понятен, а подробности меня не интересовали. В голове начали формироваться несколько интересных идей. Однако, как обычно, судьба распорядилась иначе, и план пришлось подкорректировать под реальность.